Глава 10. Логово чудовища. Наварру спустился на дно колодца следом за мной. Мы стояли по колено в воде. Корни Медиарти пронизывали потолок и стены и казались щупальцами дохлого кракена. Моего сына нигде не было видно. Ни его, ни морского крота. Лишь клочья липкой паутины дрожали на сквозняке и устремлялись дальше во тьму туннеля. Откуда-то издалека донесся едва слышный вскрик. Туда! воскликнул я и бросился в темноту. Пусть Михаль будет еще жив. Эта мысль была единственной в моей голове. Затмевала собой все остальное. Мой сын должен жить, иначе я себе не прощу. Мы брели в полной темноте и выглядели двумя безумцами. Если сейчас на нас кто-то нападет, то мы не сможем даже увидеть врага. Ворон за моими плечами орал и хлопал крыльями, требуя, чтобы я повернул назад. В туннеле журчала вода. Ее уровень поднимался, грозя вскоре затопить весь туннель. Раз в год брат и сестра находятся в такой связке, что кружаться по небу не прячется за горизонт. Тогда приливы и отливы следуют сразу друг за другом, и вода без пауз то поднимается, то опускается, словно океан судорожно вздыхает. Я чувствовал страх на Варро, Но капитан упрямо шел за мной. Внезапно впереди забрезжил свет. Это был следующий колодец, и лучи матушки проникали сквозь него в подземелье. Смотрите, на стене кровь! воскликнул Наварро. По камням ветвились темные потоки. Я прижал к ним ладонь. Перед глазами проскочила картина из недавнего прошлого, когда запутавшегося в паутине Михаля тащили под туннелю, а он кричал, захлебываясь в потоках воды, но не отпустил ружье. Пролитая кровь была не его, а чудовище. На секунду я увидел огромный клюв, вгрызающийся в тело морского крота, а затем видение исчезло. Кракен. Он прикончил хоола Тарка. Это его владение, его логово. «Туда!» Я рванулся дальше по туннелю, пока не выскочил в большой грот. У выхода кто-то, или что-то, свалил несколько медиартис. И упавшие деревья образовали гигантскую решетку на пути у воды. Волны налетали и, взбивая белую пену, разделялись на множество мелких потоков. Среди вырванных из земли корней висел морской крот. Монстр был еще жив. Он хрипел, вращал глазищами. С его носа стекали паутинные нити, а когти судорожно подергивались. Но эти движения становились все слабее и слабее. В животе Хуола тарка зияла рана подобная той, которую оставляют кракины, когда откладывают яйцо в тело жертвы. Рядом с морским кротом висел дохлый гризли. Нет, не дохлый, парализованный, все еще живой запас еды для будущего детеныша кракена. Сам белый кракен находился чуть поодаль, у выхода из грота. Он замер, широко распахнув клюв и подняв две пары щупалец, словно паук, готовый к прыжку. В темноте возле стены, по поясу в воде, сидел Михаль и целился в Кракена из мушкета. Он держал ружье из последних сил. Я видел, как дрожат его руки. «Вот-вот выстрелит!» «Стой!» – воскликнул я, бросаясь вперед. Кракен повернулся ко мне и заревел, взмахивая щупальцами. Когти на одном из них резанули по моему плечу, и я полетел в воду. Одновременно с этим грохнул выстрел. Кто-то с криком проскочил мимо меня и все эти звуки перекрыл рев раненого монстра. Я вскочил, зажимая рану ладонью, и увидел, как Наварро держит на руках моего сына и пятится, отступая вглубь пещеры. Кракен ревел, готовясь кинуться на них. Выпущенная Михалем пуля выбила ему левый глаз. Пустая глазница сочилась кровью. «Стой!» Снова закричал я, поднимая руку, как будто этим движением мог остановить обезумевшее от боли чудовище. «Остановись!» «Ты мой слуга! Мои глаза и руки!» Кракен бросился на меня и сшиб с ног. Я полетел в воду, а сверху навалилось огромное склизкое тело, оплело липкими щупальцами. В кожу впились десятки острых крючьев. «Прекрати!» Я сумел поднять голову над поверхностью и вдохнуть воздух. «Это же я!» Перед глазами все взорвалось радужными вспышками. И в этот момент я стал чудовищем. Смотрел его глазами, чувствовал его боль и ярость. Разорвать, убить. Я не успел его задержать, и Кракен стремительно захлопнул разъявленный клюв. Щелк! Челюсти сомкнулись у меня перед лицом, и я на мгновение зажмурился. А когда вновь открыл глаза, то понял, что все еще жив. Кракен не стал меня убивать. Он осторожно держал меня и рассматривал, поднеся к целому глазу. «Да, это я, твой друг. Помнишь, как я кормил тебя рыбой?» Говорить приходилось жадно, захлебываясь. Он должен был меня узнать хотя бы по голосу. «Вкусная, свежая рыба, а мясо? Ты жрал его за обе щеки!» «Кррррррр», — закликотал Кракен. На его жабрах надувались и лопались пузыри. «Да, да, ты все помнишь! Ты умный!» Я говорил и говорил, не позволяя себе остановиться. Я должен был задержать чудовище, не дать ему броситься в погоню за Наварру и Михалем. «А ты, оказывается, кракен девочка! У тебя будут дети! У меня тоже есть сын! Он в тебя стрелял! Прости его, малой испугался! Его можно понять! Ты отнюдь не красавица!» Кр. Снова заскрипел Кракен, раскрывая клюв. «Нет, прости, ты очень красивая! У тебя будут прекрасные дети! Отпусти меня сейчас же!» Кракен осторожно поставил меня на ноги. Я не устоял и плюхнулся в воду по самую шею. Океан прибывал. Скоро колодцы совсем затопят. «Я должен идти!» Подняться удалось со второй попытки. Напоследок оглянувшись, я побежал догонять Наварро и Михаля. Кракен что-то рассказывал мне вслед, обиженно клекотал, пока вода не захлестнула его с головой. Мы выбрались, успели. Поднимались по камням, хватаясь за корни и передавая Михаля друг другу. А потом без сил лежали на траве, глядя в небо. «Хорошо прогулялись», наконец сказал Наварро и закашлялся. Я бросился к Михалю. Мой сын сидел и баюкал правую ступню. Я наскоро ее осмотрел. Других, видимых, повреждений, кроме вывиха, не было. Тогда я обхватил ногу Михаля обеими руками и принялся массировать, пытаясь забрать боль. Прости, отец, сказал Михаль, я. Ай! Что ты делаешь? Терпи. О чем ты только думал, отправившись в одиночку на хуола. Тоже мне герой нашелся. Я думал. «Думал он», — проворчал я, поудобнее перехватывая ногу и зажимая ее между колен. «Горе-охотник». «Что это будет моя вира? всхлипнул Михаль. «Что убью холотарка! Тарка. А ты как здесь оказался?» — внезапно нахмурился он. «Ты следил за мной, да? Хотел помочь? Но это нечестно». Я дернул за ступню, вставляя сустав на место и Михаль заорал, схватившись за ногу. Все, сказал я. «Ходить будешь позже». «Так нечестно!» — кричал Михаль, катаясь на спине. «Это была моя охота! Пусть я и сын вождя, но я не должен получать поблажек. Не люблю тебя. Я должен был убить его сам, я бы прикончил Унгтехи». Он плакал от боли и обиды. «Отец спас тебя», — сказал Наварро который подошел и сел рядом с моим сыном. Донесся отдаленный рев чудовища, и приливной волной из колодца выплеснула воду.